Глава 23. Разумеется, уехать не просто за границу, а в место, где нормальной связи с окружающим миром попросту нет, не повидавшись с бабушкой, я не мог. Тем более и повод забросить все дела на пару-тройку дней и рвануть в деревню Псковской области, у меня имелся железобетонный наступающее восемнадцатилетие. Да и не сказать, что я прямо зашивался, готовясь к поездке в Японию. Всё же большая часть беготни и согласований легла на плечи Филоёна. С моей стороны требовалось лишь обеспечить въезд Михаила Филиппова в страну Восходящего солнца и заранее договориться с дедом Широхиме о содействии. Эти два пункта могли бы серьёзно затормозить всё мероприятие чисто по причине крайне медленной работы почтового сообщения с островами. Но тут удалось получить помощь по дипломатической линии. Удалось разуметь всё не мне, а подвижному. Как только учёный убедился в серьёзности запущенного мною процесса, сразу развёл бурную деятельность. «Нашлись у него связи и в МИДе. Пришлось мне лететь из Лобачевского сначала в Москву и только оттуда в Псков. Кто-то должен был передать написанные мной уже от руки тушью на тонкой дорогой бумаге письма для Кэтсу, а лично в руки нужному дипработнику. Учитывая, что я теперь числился лаборантом, уже не младшим самого профессора, долго выбирать добровольца для курьерской задачи директору НИИ не пришлось». Наверное, ещё год назад в тяжёлые двери из дубового массива столетней сталинской высотки на Смоленской сеной площади я заходил бы с сильнейшим душевным трепетом, неуверенно озираясь по сторонам. Торжественная монументальность и ощутимая прямо через воздух важность этого места незримо давила на простых смертных. Зато постоянных работников министерства можно было отличить без всякого удостоверения личности. На них здешняя аура ничуть не действовала. Впрочем, как и на меня теперешнего, Что не слишком удивительно после всей той фигни, что со мной на происходило. За это, к сожалению, пришлось оставить в гостиничном номере. Учитывая количество датчиков, что она на себе несла, Синто вполне могли принять за какое-нибудь навороченное шпионское устройство. Нет, недоразумение, уверен, не случилось бы, но зачем себе создавать препоны и проблемы на пустом месте, одновременно напрягая службу обеспечения безопасности дипломатов? Тем более заблудиться в огромном здании я при всём желании не смог бы. К каждому гостю со всей вежливостью прямо на ресепшене представляли секретарь-андроид, уже привычно для меня выглядевший как молодая девушка в строгом деловом костюме. Явно спецпартия со всего того же оптового производства ней-систем автоматизации. Впрочем, как оказалось, системы защиты здания не исчерпывались чисто техническими средствами. Стоило мне сесть в любезно предложенное кресло, как на мои колени, откуда не возьмись, вспрыгнул огромный серебристо-серый кот, выдающийся пушистостью. И тут же улёгся на них, напоследок дёрнув неохватной толщиной хвостом. Что-то типа: "Я пришёл, гладь". "Князь?" невольно вырвалось у меня в ответ. "Ну да, знакомый окрас, знакомые привычки. Откуда?" "А, Колосков же сказал тогда, что тебя отправят на родину, как только смогут". Мрр. С достоинством ответил мне пушистый дипломат. А у меня отпали последние сомнения. Пальцы нащупали на боку фторженца в личное пространство скрытый шерстью шрам. Вот как получается. Возвращение домой Рюрик V заслужил, но на пенсию его никто не отправил. Простите великодушно, уважаемый посетитель. Довольно достоверно изобразила удивление и конфуз андроид-секретарь. И протянула руку, намереваясь подхватить кота под пузо, очень-очень зря. Мягкая тяжесть на моих коленях на мгновение сменилась молниеносным движением, и клясь вернулся в то же положение, что и раньше, опять сощурив щелочки глаза. А робот молча убрала за спину кисть, пряча от моих глаз повреждение. Но я всё равно успел разглядеть: синтетическая кожа на тыльной стороне ладони оказалась разорвана в четыре глубокие борозды. У человека бо уже во всю хлистала кровь, и от боли темнело в глазах. Интересно того одарённого вторженца, что пробрался под сверхъестественной маскировкой в российское посольство в Токио. Успели откачать? И, друзья и приятели, всех своих зови, не стесняйся. После объятий и до вручения гостинцев-сувениров, не мог же я с пустыми руками вернуться. Как бы между прочим разрешила мне Марина. Михаил не сможет приехать. Я прикинул, кого в России могу в полной мере называть другом. Собственно, на научном сотруднике, с которым мы плотно общались все эти месяцы, список друзей начинался и заканчивался. Ты ж в школе со своими одногодками задружился, да и в Порхов мотался к своему знакомому, ты ещё про него отзывался одобрительно. Но помнила мне бабушка: "Вот их и позови. Или ещё кого? Да вот хоть те же соседи наших, не гоже такую дату вдвоём, как сычи на чердаке, встречать". про Влада Семпаева, Ватрушева, родственницу помнится. Я сказал что-то вроде супер упоротый задрот. И одобрительной подобную оценку назвать было откровенно сложно. Но я вовремя прикусил язык. Во-первых, бабушкиных соседей по деревне я хотел видеть у себе на дне рождения ещё меньше, чем во-вторых, Виталий, её сын, и мой биологический папаша, как я теперь знал, показал себя тем ещё эгоистом и социофобом. «Да тут еще и сходство его отъезда после увольнения с моей заграничной командировкой на неизвестный срок. Короче, лучше потерпеть, чем вызывать у единственного близкого человека на старости лет чувство крайне неприятного дежавю». «Я бы даже мастеров из кастом-мастерской для андроидов ради такого не постеснялся вытащить, но, к счастью, вроде и так нормально народа набирается. Заранее предупреждаю, что они будут странно себя вести», — подумав, сообщил я ей. «Внучок, мне лет-то уж сколько?» покровительственно улыбнулась мне Марина: "Странностями меня не пронянь, сколько ни пытайся". "Да, ну, она сама это сказала, верно? Тогда помоги за эти пошить себе платье на мой день рождения. В смысле, не как прислуге, а как человеку. Ты ведь тут всех парней знаешь". "Планов понравится единственная моей близкой и кровной родне, моя девушка так и не оставила, так что я ей немного подыграл. Прикладная психология. Если кому-то помогаешь как человеку, невольно начинаешь думать про него как про человека". Не зря я тогда выпросил у Фила дополнительный курс в мультиколледже. Ха, думаешь, мне старое слабо? фыркнула бабушка, и я на миг словно разглядел её молодую, ту самую победительницу киберспортивных игр, девчонку с горящим взглядом. Если хочешь знать, я ей не такую дурь откалывала. Тут родственница прищурившись, смерила нарочито оценивающим взглядом Синту и нарвалась на точно такой же ответный взгляд. Затее чем-то полюбился, подобранный ещё перед рейдом в аномальную зону, летний камуфляжный комплект, который она теперь предпочитала носить и в помещениях, и на улице. В общем, вещизмом отнюдь не страдала. Но зная её характер, дурь, она точно Марине теперь не спустит с рук. Даже с поправкой на желание понравиться. Даже пробовать не буду в эти разборки соваться. Хорошо зная, кто ради чего откликнется на моё приглашение, я заранее обозаботился большим экраном в гостиной и 24 часами записей самых последних гоночных вылетов. Поэтому Иван окунился на мои потеряли сразу после того, как он зашёл в комнату. Этот фанат даже подарок мне отдавал и поздравления проговаривал, пытаясь ни упустить ни кадра. Это несмотря на все мои уверения, что я всё ему потом перепишу на ПК. Удивила Матильда в домашних условиях умудрив 60 бросить свои подростковые закидоны и добровольно взявшая на себя обязанность стать на время праздника компаньёнкой хозяйки дома. Причём получалось у неё это так ловко, что моя родственница очень быстро перешла от манеры общения бабушка-внучка к обычной беседе двух практически подруг, старшим-младшей. Вот уж не думал, что у моей родственницы столько неистраченного желания кому-то поездить по ушам. Что ж, в этом смысле бывшая одноклассница преподнесла мне едва ли не самый ценный подарок. Сам бы я так помочь своей бабушке расслабиться не смог бы при всем желании. А за это... Марине, как она мне и обещала, действительно оказалась не слабо. Скажу даже так, результат их совместного похода по портным и не только сильно превзошел мои ожидания. Асимметричные дизайнерские вещи крайне тяжело подогнать на фигуру так, чтобы они смотрелись лучше классики и при этом годились для повседневной носки. Но в этот раз всё получилось. В итоге платье закрывало одно плечо и руку рукавом, оставляя другую от плеча открытой. И точно так же длина подола менялась от миди до макси. Мало того, Синта сделала причёску. Благодаря чему зачёсанные и зафиксированные на один бок удлинённые волосы полностью скрывали композитные элементы головы и шеи. Зато с другой стороны выставляли их на всеобщее обозрение. Это ки нарочитый киберпанк. Идея явно принадлежала бабушке. Уж очень она выразительно смотрела на получившийся результат, испытывая противоречивые чувства. И круто, и стильно, и нравится, но как же дико выглядит. Словно не на андроида смотришь, а на киборга-человека, которому половину тела заменили на протезы. В этом смысле бабушка исполнила мою просьбу дословно. Сама же Зэта с точно таким же выражением украдкой поглядывала на меня. И нет, не из-за платья, а потому что кое-кто, уверен, согласился на смену имиджа в таком ключе именно из-за работы с причёской. Хук со своим каре регулярно проделывала подобный фокус, зачёсывала волосы на одну сторону и фиксировала своей сверхсилой. Нехитрый трюк в копиз блокировка работы программ по распознаванию лиц и фигуры, если через них пытались пробить супергероя или суперзлодея, долгое время помогал Кэлдуни сохранять инкогнито и ходить в университет на занятия как обычному человеку. Я, разумеется, неоднократно говорил своей на тот момент девушке, что мне нравятся результаты её работы с волосами, и ничуть не кривил душой. Записи, в том числе и моих разговоров с Гереней, остались в телефоне, данные с которого Синта вытащила прежде, чем я его утопил в Тихом океане. Доставшиеся архивы данных Синта при первой же возможности прошерстила и каталогизировала. Ну а дальше пошло в дело загадочное женское подсознание, наличие которого сложно подозревать у синтетика. Но вот подишь ты, и это Зэта мне ещё пообещала не ревновать. Владислав, как я и ожидал, заявился не один, а со своей Аей, которая по-своему тоже показала класс, помогая на полностью незнакомой кухне совершенно незнакомым людям и Синте. Причём последняя меня клятвенно заверила, что никак не вмешивалась в этот раз в её алгоритмы. Правда, судя по поведению за столом, максимально очеловеченного внешне робота пока эксперименты с воздействием сверхсил на машину у Симпая ни к чему не привели. Во всяком случае, секретари андроиды, особенно уже давно работающие, вели себя более живо. Время от времени отжигало многострадальное Тина, которая нет-нет да сталкивалась с этой. После чего следовал всплеск того самого странного поведения. После последней встречи, насколько я знаю, секретарь вообще пыталась записаться в институтскую секцию слуху. Похоже, создатели имитации искусственного интеллекта из ней-систем автоматизации продвинулись к воплощению невозможного несколько дальше, чем сами думали. Разумеется, я сам ждал от мероприятий в подобном формате иссура, вроде безумного чаепития из Алисы в стране чудес. Но неожиданно оказалось, что бабушка-то права. Пусть не очень хорошо знакомые, пусть со своими завихрениями в голове, но гости всё же действительно смогли создать тёплую атмосферу домашнего праздника. Искренне радовались, когда я задул такие свечи на торте, желали всякую всячину, по-доброму смеялись, и после середины торжества даже потихоньку начали подшучивать друг над другом. А уж когда наконец умудрились слегка опьянеть от выставленных бабушкой крафтовых наливок, то и до танцев дошло. По тому на борт принадлежащего Министерству иностранных дел эскароплана, покачивающегося у пирса в военной части порта Владивостока, я поднимался с удивительно лёгким сердцем. Впереди меня, Михаил из этого ждала пусть и проработанная части но авантюра, крайне запредельно опасная, особенно если всё получится и доступ порталом будет открыт. Но вместо опасения я чувствовал только весёлую злость. «Никто, никакая сволочь из-за грани, даже если это сами законы мироздания, не отнимет у меня мой дом».